Со временем и это, без сомнения, произойдет, но, конечно, сложностей очень много. В космосе так много солнечных помех, не говоря уже о разбросанных повсюду отражающих слоях. Эпплтон Кьюни пропускает даже микроволны, а толщина этого слоя, доложу я вам, достигает ста тысяч километров. До тех пор, пока мы не в состоянии продзить его, держатели межпланетных акций могут не беспокоиться. Однако я вижу уже почти 10 вечера, мне пора.